43. Мой талант рассказчика так их заворожил, что они еще целый час засыпают меня вопросами. Я старательно удовлетворяю их любопытство, но со временем начинаю повторяться и злиться. Снабди шайку юристов сочными деталями загадки, лишавшей их сна, и они не откажут себе в удовольствии пятью разными способами задать один и тот же вопрос. Мое низкое мнение о Вике Уэстлейке несколько улучшается, когда он произносит. «Но хватит. Совещанию конец, я иду в бар». Я предлагаю ему потолковать с глазу на глаз, и мы возвращаемся за наш прежний столик у бассейна, заказываем пиво и принимаемся жадно его хлебать. «Что-то еще?» — спрашивает он. «Представьте, да» по масштабу подстать убийству федерального судьи. Разве не хватит на сегодня? Хочется произвести прощальный выстрел. Я слушаю. Я делаю еще глоток и смакую вкус. Если я ничего не путаю со временем, судья Фоссет получал и прятал чистое золото в разгар уранового процесса. Ответчиком был консорциум компаний Armanna Майнс» с интересами по всему миру. Однако партнер с большей частью акций в нем — канадская компания из Калгари, владелица двух из пяти крупнейших золотых приисков Северной Америки. Одни только залежи урана в Виргинии оцениваются в 20 миллиардов долларов, хотя точно это никому не известно. Если продажный федеральный судья мечтает получить несколько золотых слитков в обмен на куш в двадцать миллиардов, то почему бы не пойти ему навстречу? Компания щедро расплатилась с фоссотом а он дал им все, чего им хотелось. «Сколько золота?» — спрашивает Уэстлейк тихо, как будто не хочет, чтобы его услышал спрятанный на нем микрофон. «Этого мы никогда не узнаем». Подозреваю, что Фоссету отвалили чистого золота на все десять миллионов. Он потихоньку превращал его в деньги. «Вы располагаете информацию от нью-йоркского осведомителя, но мы не знаем, не ездил ли судья еще куда-нибудь, сбывая свой товар на черном рынке. Не узнать нам и того, сколько наличности было в сейфе, когда Натан в конце концов до него добрался». «Спросим об этом самого Натана». «Спросите. Но не слишком на это рассчитывайте. К тому же дело не в общей сумме. Это уйма денег в золотом выражении, и чтобы она перекочевала от Армана Майнз в сумрачной чертоге достопочтенного Раймонда Фоссата, непременно требовался посредник. Кто-то ведь устраивал эту сделку и занимался поставками». «Кто-то из юристов?» Очень может быть, уверен, что у Армана их было не меньше дюжины. У вас есть догадки? Ни малейших. В одном я уверен, совершено крупное преступление с серьезными последствиями. Верховный суд США будет слушать это дело в октябре, если учесть склонность большинства его судей идти навстречу большому бизнесу, то подарок, преподнесенный Фосатом-добытчиком урана, может быть узаконен. Это позор. Неправда ли, Вик? Судебное решение, принятое под влиянием подкупа, становится законом. Огромная добывающая компания за взятки преодолевает судебный запрет и получает карт-бланш на причинение невосполнимого вреда природе Южной Виргинии. А какое вам до этого дело? Вы же сами говорите, что не собираетесь обратно. Мои чувства — дело десятое. А вот ФБР стоило бы этим заняться. Если вы начнете расследование, то их планы будут сорваны. Будете учить ФБР исполнять его обязанности? Ни в коем случае. Но и безразличия от меня не ждите. Слыхали о журналисте Карсоне Белли? Он успешно занимается расследованиями. Уэстлейк сникает и отворачивается. Нет, не слыхал. «Он работает в Нью-Йорк Таймс, занимался урановым процессом, отслеживал все апелляции. Из меня получился бы полезнейший анонимный источник». «Не делайте этого, Макс!» «Вам меня не остановить. Не займетесь расследованием вы. Это с удовольствием сделает мистер Белл. Представляете, первая полоса. ФБР попалась на укрывательстве». — Не надо, прошу вас. Дайте нам время. — Даю месяц. Если ничего не узнаю об этом новом расследовании, то приглашу Белла на недельку к себе на остров. Я допиваю пиво, со стуком ставлю стакан на стол и встаю. — Спасибо за угощение. — Решили отомстить, да, Макс? Последний выстрел в правительство? — Кто сказал, что последний? Бросаю я через плечо. Я покидаю отель и долго бреду пешком. Потом появляется Ванесса на жуке, и мы мчимся прочь. Через десять минут мы уже перед терминалом для личных самолетов, хватаем наши легкие сумки и встречаемся в холле с экипажем Maritime Aviation. У нас проверяют паспорта, и мы торопимся к тому же самому Лирджет-35, на котором я неделю назад прилетел на Антигуа. Сматываемся, — говорю я капитану, падая в кресло. Через два с половиной часа мы приземляемся в аэропорту Майами. Солнце уже почти село. Лирджет подруливает к таможне, потом мы полчаса дожидаемся такси. Ванесса покупает билет в одну сторону до Ричмонда с пересадкой в Атланте. Мы обнимаемся и целуемся на прощание. Я желаю ей удачи, она мне тоже. Я беру на прокат машину и поселяюсь в мотеле. В десять утра я уже стою перед офисом Пальметто Траст и жду, когда откроются двери. У меня сумка на колесиках, я иду с ней в хранилище. В считанные минуты я достаю 50 тысяч долларов наличными и три коробки из-под сигар «Лавос» с 81 мини-слитком. Уходя, я не предупреждаю сотрудницу банка, что не вернусь. Ячейка арендована на год, потом банк вставит в нее новый замок и сдаст следующему клиенту. Я продираюсь сквозь утренний трафик и выезжаю на федеральную автостраду номер 95. Я еду на север. Быстро, но осторожно, так, чтобы меня не остановили. До Джексонвилла часов шесть пути. У меня полный бак, и я собираюсь ехать без передышки. Севернее форт Лодердейла я принимаю звонок Ванессы. Она радует меня известием о выполненном задании. Она забрала припрятанное у нее в квартире, опорожнила все три ячейки в банках Ричмонда и теперь едет в Вашингтон с полным багажником золота. Я застреваю в пробке у Палм-Бич, и мои планы на конец дня срываются. Пока я доеду до пляжей Джексон-Вилла, банки успеют закрыться. Мне остается только смириться и тащиться со скоростью остального потока. Я, добираюсь до Нептун-Бич, и из ностальгических побуждений селюсь в мотеле где раньше уже ночевал. Там принимают наличные. Я ставлю машину под окном своего номера на первом этаже и вкатываю в него сумку, которую кладу на кровать рядом с собой. Так и засыпаю. В десять вечера меня будет звонком Ванесса. Она благополучно добралась до жилища Дире близ Юнион Стейшн. Там ее дожидался Куин. Состоялось радостное воссоединение». На этой стадии операции Дирей предпочел порвать со своей подружкой и выставить ее вон, считая, что она не заслуживает доверия. Она не член семьи и далеко не первая, с которой он так обходится. Я прошу их еще сутки не открывать шампанское. Мы, Ванесса, Дирей и я были противниками включения в наш замысел жены Куинна, ушедшей от него. Назревает развод, и ей лучше пока ничего не знать. Я снова томлюсь на стоянке перед банком First Coast Trust, дожидаясь его открытия в девять утра. Вхожу с максимально равнодушным видом, таща за собой пустую сумку, заигрываю с сотрудницами. Через несколько минут миную несколько кварталов и подъезжаю к отделению Jacksonville Savings. Когда и тамошняя ячейка опустошена, я делаю последнюю остановку у отделения Wells Fargo в Атлантик Бич. К десяти часам я снова выезжаю на автостраду номер девяносто пять с двумя стами шестьюдесятью одним золотым слитком в багажнике. Недостает всего пяти, проданных Хасану за наличные. Мой конечный пункт — Вашингтон. К полуночи я добираюсь до центра Вашингтона. Там я немного отклоняюсь от маршрута и еду по фест стрит мимо Верховного суда размышляя о том, чем закончится эпохальная тяжба Арманна Майнс содружества Содружество Виргинии. Один из юристов, занимавшихся этой тяжбой, а может два, три, заносили федеральному судье грязные взятки. Теперь эти взятки перекочевали в багажник моей машины. Ну и путь они совершили. Я борюсь с искушением остановиться, вынуть слиток и запустить им в одно из высоких окон. Но мне хватает ума не делать этого. Я объезжаю Юнион Стейшн и ищу при помощи навигатора угол пятой улицы. Ставя машину перед домом, я вижу сбегающего по лестнице Куинна Рукера. Никогда не видел такой широченной улыбки. Мы долго и прочувствованно обнимаемся. «Почему так долго?» — спрашивает он. «Спешил как мог», — отвечаю я. Я знал, что ты приедешь, брат, никогда в тебе не сомневался. Ладно, разве можно было без сомнений? Мы оба потрясены тем, что добились своего. Мы буквально опустошены своим успехом. Мы хлопаем друг друга по спине, пораженные тем, как исхудали. Я признаюсь, что с удовольствием начал бы есть снова. Куин говорит, что ему осточертело изображать сумасшедшего. «Самая роль для тебя», — говорю я. Он хватает меня за плечи, вглядывается в мое новое лицо. «Да ты настоящий красавчик!» «Я дам тебе своего доктора. Тебе тоже стоило бы у него побывать». Более близкого друга, чем Куин Рукер, у меня никогда не было. Долгие часы, потраченные нами во Фросбурге на выношение всей этой схемы, Теперь кажется давним сном. Тогда мы верили в нее, потому что она была единственной нашей надеждой. Но в глубине души не могли осмыслить, что она сработает. Держась за руки, мы поднимаемся по ступенькам и входим в квартиру. Я осыпаю поцелуями Ванессу, представляясь Дирею. Мы виделись однажды в комнате для свиданий во Фростбурге, когда он приехал навестить брата но вряд ли узнал бы его, столкнувшись на улице. Но это не важно. Теперь мы кровная родня. Наши узы скреплены доверием и золотом. Первая бутылка шампанского помещается в четырех резных фужерах Уотерфорд. У Дирея изысканный вкус, и мы выпиваем их залпом. Потом дирей и Куинн суют в карманы пистолеты, и мы быстро разгружаем мою машину». То, что следует за этим, не вошло бы даже в фантастический фильм по причине полной невероятности. Шампанское продолжает течь рекой, а мы выкладываем посреди гостиной стенку из 524 слитков в 10 штук толщиной и рассаживаемся вокруг нее на подушках. Непременный элемент этой сцены — дурацкий вид ее участников, откровенно покатывающихся со смеху. Я юрист, неофициальный главарь банды. Мне и начинать деловую часть собрания. Сперва простая арифметика. Перед нами 524 брусочка. Пять проданы сирийцу, торговцу золотом в Майами. Еще 41 благополучно покоятся в банковском хранилище на Антигуа. Общее количество, изъятое у нашего бесценного друга Натана, 570 штук, тянущих ориентировочно на 8,5 миллионов долларов. В исполнении нашей договоренности Дирей получает 57 мерцающих слитков. Он заработал свои 10% предоставлением наличности, с которой загребли Куинна, оплаты услуг Дасти, добычи 4 кило кокаина, пистолета и хлорал гидрата для натана. Это Дирей подобрал сбежавшего из Фростбурга Куинна и следил за вышедшим из тюрьмы Натаном, чтобы мы знали, когда приступать к осуществлению нашего проекта. Еще он внёс двадцатитысячный депозит на счет реабилитационного центра под Акроном, чтобы туда поместили Куинна с его выдуманной кокаиновой зависимостью. Дирей ответственен за яхту. Изрядно захмелев, он предъявляет подробный перечень своих расходов в том числе на яхту, и озвучивает их сумму — 300 тысяч. При цене нашего золота в 1500 долларов за унцию мы единодушно присуждаем ему еще 20 слитков. Спорить никому не хочется. К тому же, владея таким состоянием, легко проявлять великодушие. В некий неведомый пока что момент в будущем Остающиеся 488 слитков будут поровну поделены между Куинном, Ванессой и мной. Сейчас важно не это, а срочный вывоз золота из страны. На его медленное конвертирование в наличные деньги потребуется длительное время, но этим мы озаботимся гораздо позже. Пока же мы радостно предаемся возлияниям, смеемся до упаду и по очереди рассказываем свои версии событий. Ванесса вспоминает эпизод в доме Натана с раздеванием и демонстрацией себя в натуральном виде его друзьям через сетчатую дверь. И мы хохочем до колик. Куин повествует о встрече со Стэнли Мамфри, когда он дал понять, что знает о выходе Макса Болдуина из программы «Защиты свидетелей» и «Бегстве из Флориды». И очень похоже копирует изумление прокурора его вылезшие из орбит глаза. Я описываю свою вторую встречу с Хасаном и попытку пересчитать деньги 122 пачки сотенных купюр в людном кафе магазина деликатесов, и они отказываются мне верить. Рассказы продолжаются до трех часов ночи. К этому времени мы так пьяны, что уже не ворочаем языками. Дирей накрывает золото пледом, я заваливаю спать на диван.